Рейна. Когда Рейна зашла в читальный зал запросить из архива одну рукопись, она застала там Парису. Чем-то занималась, было непонятно, так как книг у нее в руках не было. Она просто стояла посреди комнаты, созерцая трубы пневматической почты. «За привычку взяла?» — спросила Рейна. Париса недовольно обернулась. Видимо, пялиться в пустоту для нее было очень важным занятием. Она одарила Рейну колючим взглядом и лишь потом с ней зашла до ответа. Что взяла за привычку? Это. Рейна указал на нее, на пустые трубы. Бездействие. С ума сходишь? Да. Закатив глаза, ответила Париса. Впадаю в безумие. Спасибо. А ты? Делаю успехи. Париса хмыкнула, и в следующий момент возникло напряжение. Было омерзительно осознать, что они едва не заговорили по душам. «Вряд ли залезываешь раны после ритуала», — быстро заметила Рейна, пока никто по ошибке не принял их за подруг. «Раны!» — эхом повторила Париса, и напряжение как нарочно вернулось. «Это ты избегаешь, Ника!» «Я его не избегаю». «Вот как!» Париса выгнула бровь. «Ты просто вдруг нашла себе уйму занятий, а ты нет», — парировала Рейна, вспомнив, что за последние сутки Парису где только не видели. «Я бы предположила, что ты дорабатываешь тему самостоятельного проекта, но, видимо, это что-то...» Рейна добавила чуточку равнодушия, словно вишенку на пломбиропатии для самостоятельного изучения. «Ха-ха!» ответила Париса, отбрасывая за плечо гриву чёрных волос, чем выдала растущее раздражение. «Ты ведь понимаешь, что так меня не пронять. Я слышала вещи ещё неприятнее от более близких людей», — пробормотала она, сердито глядя на Рейну. «Я и не пыталась тебя задеть», — пожала плечами та. «Просто указываю на очевидное». «Как и я». Париса скрестила руки на груди И с раздраженным вздохом обернулась к Рейне. Знаешь, он ведь не достоин твоей ненависти. Кто? Кто кто? Ворона. Париса пожала плечами. Учитывая качество обитателей этого дома, ты могла появиться в проекциях в еще худшем виде. Я не ненавижу его. Я к нему вообще ничего не испытываю. — поджала губы Париса. «Если бы только это было правдой!» Париса уже хотела уйти, оставив за собой последнее слово, но Рейна, уставшая от ее побед, спросила. «Почему ты ничего не делала?» Париса резко остановилась. «Во время ритуала посвящения, — пояснила Рейна, — когда тебя поставили в пару с Тристаном. По всем прикидкам, именно Париса в столкновении с проекцией Тристана должна была одержать легкую победу рейна не считала парису милосердной но та по какой то причине и пальцем не пошевелила чтобы защититься такой разрыв шаблона беспокоил однако рейна скрывала тревогу декламируя про себя гомера поставили в пару говоришь весело повторила париса так ты называешь то что проделала со мной парная работа нет я Сраный английский, когда ты сошла с ним в поединке, сражалась или, как это еще назвать, ухмылка на идеальных губах Парисы сделалась заметнее. Так ты, значит, со мной сражалась. Какая невероятная печаль! Рейна пожалела, что вообще открыла рот. Забудь я просто... Ну уж нет, ты говори. Чуть не смеясь, перебила Париса. Ты беспокоилась обо мне, Рейна? «Как это очаровательно! Вот уж не ждала от тебя!» «Нет же, я просто... А, ладно, к чёрту! Тебе надо было его отделать», — сказала Рейна, и Париса удивлённо моргнула. «Нас ведь не случайно разбили на пары именно так, а не иначе. Поставились теми, кого мы должны были уничтожить, но не стали». «Ты так это поняла?» Неожиданно задумчиво и даже искренне, без насмешки, произнесла Париса. квящие злости Рейны это лишь подчеркнуло ее красоту или еще что-то, из-за чего ее лицо было таким привлекательным. Интересно. Ну, Рейна осеклась. Как еще это понимать? Ника должен был побить меня. Я должна была переспать со мной, подсказала Париса. «Посильнее пырнуть тебя ножом», — пробормотала Рейна к большой радости Парисы. «Тристан должен был убить Роудс, Калум, Хотя это была аномалия, в которой никто так и не разобрался. «В общем, что бы там ни было с Калумом, ты...» «Интересно», — повторила Париса, взглянув Рейне за спину, а потом снова на архивы. Она говорила всерьез... Доводы Рейны и правда были ей интересны, и это несколько обезоруживало. «Почему?» — нахмурилась Рейна. «А в чем, по-твоему, цель такой разбивки на пары?» «О, мне до этого нет дела», — отмахнулась Париса. «По-моему, все происходило совершенно случайно». «Случайно?» — ошеломленно переспросила Рейна. Париса пожала плечами. «Почему нет?» Ты ведь не стала относиться ко мне как-то особенно, выделять на фоне остальных?» Рейна моргнула, гадая, не ловушка ли это, но парисок к ее облегчению утратила к теме интерес и добавила. «Я вот к Тристану отношусь по-прежнему». Это казалось в корне неверным, но, признав этот факт, Рейна проиграла бы в ином споре. «Тогда в чем, по-твоему, смысл такой расстановки?» Похоже на вопрос в духе Калума», — заметила Париса, обратив на Рейну равнодушный взгляд. «Мне все равно, кто или что разбили нас на пары именно в таком порядке. Я просто в этом участвовать не хотела, независимо от замысла». Что-то в ее ответе было не так. «Кто или что?» — нахмурившись, повторила Рейн. «В каком смысле?» Париса стрельнула взглядом куда-то в сторону, из глубины сознания Рейны всплыла какая-то мысль. Ничего конкретного, просто какая-то мелочь про архивы. И Рейна невольно стиснула зубы, как если бы снова наблюдала проекцию Ника. Может, Париса пыталась вынуть из ее головы мысли о самих архивах. Рейна снова стрельнула взглядом в сторону труп пневматической почты, Они были пусты, но Париса чего-то ждала. «Ни в каком», — сказала она наконец и отвернулась. «Не понимай буквально». «А вот и нет», — испытав внезапный приступ злости, сказала Рейна. «Что ты имела в виду этим что? Это не Атлас и не Далтон? Нет, конечно», — ровным голосом ответила Париса. «Тогда зачем?» В этот момент позади них кто-то негромко покашлял. Обе девушки обернулись к дверям читального зала. Рейна испуганно, Париса без удивления. «Мисс Камаль, произнес Атлас, — «найдется минутка». Непривычно было видеть его в неформальной одежде. На смену безупречному костюму пришли мятые слаксы и рубашка свободного кроя. Еще больше поразила Рейну пара лоферов, похожих скорее на тапочки. Кружка в руке говорила о том, что чай Атлас перехватил на бегу. Пораженная переменной, Рейна даже решила поначалу, что была права, заподозрив Атласа, в сокрытии некой тайны. Однако тут же поспешила отмести эту мысль. «Конечно», — ответила Париса, бросив на Рейну раздраженный взгляд, словно это она призвала сюда Атласа. «Так и есть», — бросила Париса через плечо, плавной походкой, проходя мимо Рейна к дверям. Атлас посторонился, выпуская ее в коридор, а потом, перед уходом, обратился к Рейне. «Приятных вам исследований, мисс Мори!» — пожелал он обычным тоном гостеприимного хозяина, словно не был. А. Облачен в пижаму, а, следовательно, Б в состоянии ментального расстройства. — Все хорошо. — Ободрили, — сухо ответила Рейна. Впрочем, Матлас легко парировал ее заряженный недоверием выпад, выдав нечто вроде усмешки. — У меня выходной, — сказал он, чопорно кивнул и удалился в коридор. Рейна проводила его взглядом, испытав мимолетное сожаление по поводу отсутствия в читальном зале растений. Странно было ощущать себя единственным свидетелем невероятно странного разговора. Правда, утешение от папоротника в раскрашенной комнате она тогда тоже не дождалась. Рейна встряхнулась и передала запрос архивам. Она тщательно составила список необходимой литературы, взялась за историю о сотворении мира, происхождении человека, согласно древним, вписать нужную цивилизацию. И всякое такое. Начала с очевидного, с классики, греко-римской и, разумеется, египетской мифологии, Ветхого Завета, даосских легенд, и постепенно углубилась в прошлое, возвращаясь к колыбели человечества, шумерским мифам и древним Эпосом. Рейна считала, что так по-своему следует космологию. В начале была одна лишь тьма, и все такое без элемента Николиби, из-за которого все казалось таким математически непостижимым. Рейна хотела понять жизнь со своей натуралистической точки зрения, исходя из того, что жизнь — это форма энергии, некое утреннее пламя, а не великая загадочная продуманная конструкция из молекул и пустот между ними. Даже после ритуала посвящения никто из класса так и не пришел к четким выводам по поводу Вивианы Апсалон. В смертной медитке, вскрытие которой показало, что в свои 45 она имела внутренние органы двадцатипятилетней летней женщины, а значит, обладала даром долголетия сродни медитскому, послужив объектом в исследованиях смерти, Вивиана Апсалон так и не позволила сделать хоть сколько-нибудь внятных заключений, оставив класс гадать. Жила бы она дальше, если бы не вмешалась судьба. Подводка Далтона к этой теме, мол, безвременная кончина Медита с даром долголетия — это предсказуемый или же предопределенный исход, заставила Рейну задуматься кое о чем. Правда... Идея еще толком не оформилась у нее в голове. По предположению Далтона, получалось, что или Вселенная не лишена своеобразной иронии, или катастрофу можно заслужить. Это казалось ей мелким и, в конечном счете, смертным взглядом, в том смысле, что он когда-то и живет себя. Был в такой концепции элемент эгоизма. Идея великого плана, в котором нет песчинок или наборов из миллиардов атомов, но есть незаменимый и наделенный предназначением создания. Рейна считала все это чушью. И если бы существовал бог, то есть бог, она бы уважала его еще меньше за то, что у него нашлось время, желание и возможность так подгадить лично ей. В конце концов, рассуждение о долголетии смерти дали Рейне ровно то же, к чему она пришла в паре с Нико. Непроверенную и недооформленную идею о том, что жизнь — это нечто, создаваемое спонтанно и точно так же в случайном порядке уничтожаемое. До эксперимента с Нико Рейна размышляла слегка иначе. Жизнь Вивиана Апсалон оборвалась не из-за какого-то врожденного магического механизма, просто она жила а в жизни происходит несчастье. Однако если жизнь — не случайность, тому должно быть свидетельство, ведь люди, в первую очередь, превосходные наблюдатели и хронисты. Из этого подозрения родился интерес к мифам отворений. Вселенная предшествовала человечеству. Все верно, но когда жизнь стала значить именно то, что значит «сейчас», Возможно, кто-то видел, как зачинался их мир, и если процесс имел хоть какой-то намек на порядок, то его можно распознать, докопавшись до самых-самых корней. Доставили книги, рассортированные по порядку «Гельгамеш и подземный мир». Одна из песен о шумерском правителе Гельгамеша своими подвигами он стяжал славу великого царя и героя, но бессмертие так и не получил однако после упокоения стал управителем подземного мира. Энума Элиш Вавилонские миф о сотворении мира, борьбе новых богов с первобытным хаосом в лице богини Тиамат и ее чудовищ и возвышении молодых небожителей, бога Мардука над предыдущим поколением. Миф об Адапе Адапа Герой Шумера Акадских эпосов, первый человек и сын бога мудрости Эй, был живым принят на небесах, но отказался от бессмертия, за что был изгнан обратно на землю. Которая объединяла одна тема. Как людям в награду за величие боги даровали бессмертие. Читай «Общий видовой страх перед неизвестным, бездной за гранью смерти». Упоминалась и идея преемственности у богов, поколений старых и новых небожителей. Этот аспект интриговал особенно. Расцвет антропоцена говорил о том, что геоинженерия — это новая сверхъестественная сила, что человек оставляет неизгладимый след без вмешательства свыше. Если только кто-то не забыл упомянуть, как дождь из золотых монет — осеменил мать Джеймса Уэссекса. Рейна бережно перебрала рукописи, шурша вощеными обертками. До конца стопки она добралась неожиданно быстро и уже пыталась вспомнить, что забыла включить в список, когда из трубы вылетел еще один лист пергамента. Некоторые запросы отклонены. Рейна удивленно моргнула, вертя квиток в руке в надежде увидеть перечень запретной литературы. Уточнений не последовало, а список запрошенного не вернули. Так в чем библиотека ей отказала? Рейна готова была поклясться, что все ее запросы в принципе не выходили за пределы одной мифологической категории. К тому же она прошла посвящение. Что от нее могли сейчас утаивать? «О, привет!» — произнес за спиной Ника, заглядывая ей через плечо. Рейна даже коротко шикнула от неожиданности. «Прости», — извинился он, словно искренне не понимая, что может быть не так. «Снова ограбила караван?» «Что?» — моргнула Рейна, и Ника красноречиво посмотрел на стопку книг. «А, да, ты прав». «Вот это кирпич», — заметил он, указывая на Гильгамеша. «Хотя короткий рассказ эпосом не назовут, да?» Казалось, он начейно пытался рассмешить Рейну. Видимо, хотел загладить вину, что выглядело логично. А в мире Ника нет необходимости прямо признавать ошибки. Хватит самодовольно улыбнуться, сверкнув ямочками на щеках и изящно откинуть с глаз непослушную челку. «Зачем пришел?» — спросила Рейна. Потакание очередному каприза Ника де Вороны в данный момент казалось ей невыносимой потерей достоинства. Не то чтобы Рейна злилась. Проекция на церемонии посвящения не имела ничего общего с правдой. Так зачем тратить время и вообще думать об этом? «Ну, типа длинная история», — ответил Ника. «Что тебе известно про Шопенгауера? Немецкий философ. Философия Рейна, разумеется, разбиралась плохо, потому что по ряду причин считала ее пустой тратой времени. Неужели Ника сам не догадался? А еще Рейна предложила ему изучить для самостоятельного проекта эволюционную биологию, но, видимо, он и не думал последовать совету. Он не из тех, кто говорит, будто смысл жизни в страданиях. Правда? Здорово весело отозвался Ника, заполняя форму запроса и скармливая ее архивом. «Уже не терпится прочитать». «Это из-за... ну, ты знаешь, твоего друга?» — спросила Рейна. «О, боже, нет, нет, ни разу». Ника скорчил гримасу, потом достал из воздуха яблоко и надкусил его. Хруст тэхом отразился от высокого потолка читального зала и пошёл гулять по его недрам. Рейна напряжённо ждала. «Скажи я честно, ты всё равно не поверишь», закатив глаза, добавил Ника. «А, конечно». «Отлично», — подумала Рейна. «Продуктивный разговор, ничего не скажешь». «Ладно, мне, пожалуй, пора». Она махнула рукой за спину, показывая, что собирается уходить, Но прежде чем Рейна успела ускользнуть, Ника обернулся, и воздух между ними немного завибрировал, что было для Ника обычным делом. «Эй, а какие тебе книги они не дали?» — спросил он, не удержавшись. Потом еще раз неприлично оглушительно громко надкусил яблоко и, жуя, проговорил. «Я думал, такого больше не будет». Вот и она так думала, хотя в голове это все же не укладывалось. «Они?» — эхом повторила Рейна. «Они, оно или еще что-то? Один хрен!» Ника указал на трубы и пошевелил пальцами. «Божественная система доставки ее маленькие эльфы!» «А?» — протянула Рейна. Ника снова дурачится. И все же размышления о таинственных силах снова вызвало из глубин разума некую мысль, похожую на обрывок полузабытого сна — Казалось, еще немножечко, и Рейна вспомнит. «Так, ничего важного», — сказала она. «Просто мифы о сотворении мира для проекта». «И все?» — спросил Ника, и Рейна неопределенно пожала плечами. «И тебе их не дали?» «Хм, странно. Думаешь бояться, что ты каким-нибудь богом заделаешься?» Ха, подыграла Рейна и отвернулась. Короче, пора мне. А, да, точник. Ника оцелютовал ей. Наслаждайся. Потом в саду поспорингуем О, Может быть, если она не придумает, как отмазаться. Работа полно. Да, да, понял. Но если получится... Архивы выдали Ника заказ. Именно такой толстый том в переплете, какие он ненавидит. Если бы Рейна была чуть менее встревожена, то непременно посмеялась бы при виде сокрушенной физиономии Ника. До встречи!» Рейна планировала почитать в читальном зале, но теперь, прихватив стопку рукописей, в некоем подобии траурного настроения, двинулась в сторону раскрашенной комнаты. Главное, чтобы и там никого не оказалось, а иначе день потерян. Придется улечься в кровать и трескать леденцы. Надо бы полить филодендроны. Снаружи стояла жара, и Кизил тянулся к солнцу. «Мама, сюда! Мама, смотри, смотри, смотри! Благослови нас своим добрым взглядом! Мама, одари нас, мама! Ау!» Рейна встала, как вкопанная, как раз когда проходила мимо запертой двери в кабинет Атласа. Разум, наконец, уступил и выдал ответ. Париса сказала, что так сломный результат инициации определяли не люди, а нечто иное. Ника сказал, они не дали про архивы. Далтон, обсуждая Вивиану Апсалом, говорил о магии как о самостоятельном божестве. Атлас говорил о требованиях для инициации как о жертве на алтарь знания, знании наделенного разумом, разумом, которым бесспорно обладает дом. Но, возможно, магия или библиотека не так уж и разумны. Рейна сама не видела, куда несут ее ноги, пока не оказалась на пороге обеденного зала. Она ждала на входе, пока Калум наконец не обратил на нее мимолетный равнодушный взгляд из угла. Он стоял у бара и смешивал себе коктейль. В девять утра. «Не одобряешь, понимаю», — сказал он, не поднимая глаз и наливая побольше как бы в ответ на ее молчание. «И еще, мне все равно». «Скажи, какое что?» — обратилась к нему Рейна. «Твой обряд посвящения». «Да, я все просрал. Это смотрелось жалко. Точка», — сказал Калу. «Нет». Перебила его Рейна, и Колумб замер, едва пригубив напиток. «То есть... да, но я не о том», — она сглотнула. «Ты кое-что сказал. Тот другой ты. Будто ты все она знаешь». Калум бросил на нее косой взгляд и вернулся к напитку, который цедил, казалось, вечность. «Да», — произнес он наконец. «Да?» — эхом откликнулась Рейна. «Да». «Может, объяснишь?» «Ладно». Он налил себе еще любимого мутноватого скотча. «Пьешь?» «Нет», — покачала головой Рейна. «Сейчас да. Сделай милость». «Ты же мог повлиять на меня», — напомнила Рейна. Калум взглянул на нее через плечо и налил второй стакан. «Послушай». Он заткнул бутылку пробкой и подошел к Рейни небрежно поставив перед ней второй стакан на стол. «Мне насрать, что там с вами происходит. Если ты испытываешь некое моральное обязательство типа тех, что были характерны Роудс, раскрыть, что там именно архивы мне показали, то ладно, мне пофигу. Мне так-то некогда заверять вас в своих намерениях». «Так это были архивы?» Кивнув, перебила Рейна. Это они дали тебе информацию о нас. Калум кивнул, поднимая стакан. Тост, предложил он. За сраную бессмысленную жизнь. На вкус Рейны получилось слишком уж драматично. Я просто хотела спросить. Пей, оборвал ее Калум, а когда она открыла рот, он повторил: Пей. И Рейна заподозрила, что он уже не первый раз за сегодня отказывает себе в воздержании. Она поднесла стакан к губам и закашлялась, едва пары спирта ударили в горло, подождала, пока Калум сам допьет. — Ну ладно, — произнес он, хватив по столу пустым стаканом. — Даю полминуты. — Какого тебе хрена надо? «Ты можешь влиять на архивы?» «Нет», — горько ответил Калум. «Библиотека, конечно, наделена разумом, но там такие масштабы». «Тогда используй меня», — попросила Рейна. Калум недоуменно моргнул. «Используй мою магию», — пояснила Рейна, «и заставь архивы выдать нужные мне книги». Калум так и уставился на нее. «Кажется, полминуты истекли», — напомнила Рейна. «Мне, если честно, хватило за глаза, поэтому...» «Погоди», — остановил ее Калум, когда она уже развернулась. «Постой, подожди. Ты это всерьез или...» «Разве можно так откровенно тупить? Вопрос-то проще простого. Ей столько надо интересных книжек прочесть, а он тут нейроны мнет». «Вот», — думала Рейна, — «вот почему она не употребляет алкоголь». «Протрезвей!» — бросила она через плечо, провожавшему ее пустым взглядом Калому. «Будешь готов? Приходи!»